Глава 20 София. Долго упиваться жалостью к себе не вышло. Нужно было что-то срочно предпринимать для своего спасения. Ведь весь этот ужас сам собой не исчезнет. Вот я балда! Пискнула и рукавом стерла слезы и сопли. Как на его услышала голос бабули полное осуждение. Эх, Сонька, Сонька, храбрость -то. Города берет, а дурость приключений на мягкое место находит. «Это точно про меня». Слово в слово. В общем, сама на себя разозлилась, обиделась. Потом разозлилась и обиделась на детектива Ашера. «Вот где он ходит-бродит? Девица в беду попала. Девицу спасти надо». Для начала я поднялась с холодного пола, постаралась на труп не смотреть. Нет, я не боюсь трупов, повидала их достаточно. Но вот в обнимку с ними еще не лежала. И падать на них с высоты не падала. Светляк едва-едва светел. Мои магические силы, которых у меня и так мышь наплакала, уже подходили к концу. Это значит, я совсем скоро останусь в кромешной тьме. А в каменном мешке никаких оконцев не предусмотрено. Пакела нет, магических светильников нет. Только труп есть, который скоро начнет разлагаться. Кстати, труп все-таки надо пощупать. Ощупала мужика, который непонятно, то ли сам окочурился, то ли помогли ему, но факт был следующим. Умер он совсем недавно». К концу суток весь труп будет находиться в состоянии окоченения. Этот еще не совсем остыл, значит, убили мужчину недавно. А это значит, где-то рядом бродит его убийца. На мгновение мне стало дурно. Дракона встретила, убийца где-то недалеко разгуливает. Так. А что, если этот тип просто упал и шею себе свернул? Ему-то не кого было падать, как мне. Но осматривать его на предмет причины смерти у меня не было никакого желания. «Особенно времени». «Еще я начала замерзать. Если срочно не найду способ выбраться в каменном мешке, будет уже два трупа. А я еще слишком молода, чтобы умирать». Оставила в покое несчастного. Правда, вывернула его карманы, вдруг артефакты, какие у него при себе есть. Но ничего не было. Пусто. На шее никаких цепочек, на руках никаких колечек, фенечек, браслетов. Ничего. «Между прочим, я этого мужика в замке не видела». И это был не тот Громила, что ворвался в мой номер. Просто еще один незнакомец, да уж, развел Роберт Скай в своем замке шайку разбойников. Стараясь не впадать в панику, я внимательно осмотрела небольшое помещение, и только после этого готова была разрыдаться и все-таки забиться в истерике. Дверей не было. Тайных ходов тоже. Выход лишь один, и он находился наверху. Я даже, если постараюсь и подпрыгну, то не дотянусь. А если чудом дотянусь, то зацепиться там не за что. Каменный мешок открыть можно только с обратной стороны. И тогда я начала теребить перстень дарана «Давай же, работай. Работай, миленький, зараза ты, а не артефакт. Почему не переносишь меня к дарану Перстень упорно молчал, не желал спасать меня. А ведь детектив убеждал, что артефакт всегда мне поможет, спасёт в случае чего. А когда сей случай наступил, он дал осечку. Паника уже подступала. И пока я от страха не тронулась умом, решила попытать счастье позвать на помощь. «Даррен, помогите! Я здесь! а От своего вопля чуть сама не оглохла. Но никто не отозвался. Шагов я не услышала. Звуков спасения, открывания мешка тоже. Я еще несколько раз повторила свой вопль, но результата не было. Я схватилась за бешено колотящееся сердце и осиплым голосом прошептала. «Всё будет хорошо, всё будет хорошо. Детектив найдёт меня, спасёт меня. Ох, единый, спаси и сохрани. даже дракона сейчас была бы рада». Но в ответ снова тишина. Потёрла лицо, словно умылась, потом постучала кулачком по лбу и прошипела. «Думай, Соня, думай, спасение утопающих дел рук, самих утопающих!» И на этой фразе мои магические силы иссякли. Светляк потух и меня накрыло кромешная, плотное, удушливая, но при этом леденящая душу тьма. И в этот же момент мне показалось, что я слышу какие-то зловещие звуки, будто где-то монстр рядом. Я как безумная шарахнулась к стене, печатала с нее спиной и завизжала, что есть моча. — Соня! София! — вдруг услышала я где-то издалека. Я тут же заткнулась и, выбежав на середину каменного мешка, закричала «Я здесь, внизу! Ой, гадство!» Споткнулась от трупа, растянулась поперек тела. И тут сверху раздались щелчки, шорохи, удары, и на меня сверху пролился, пусть тусклый, но свет. Я увидела силуэт, но из-за того, что свет падал сверху, лица не увидела, зато голос узнала «Соня, сейчас я тебя вытащу». От облегчения я села попой на холодный пол и по-настоящему, чисто по-девчащей, разрыдалась. «Спаси Сегодня я не умру!» «Соня!» — раздался сверху раздраженный вздох детектива. «Пожалуйста, прекрати водоразлив, поплачешь потом!» Я тут же икнула, и в голове промелькнула мысль, что детектив Ашер полностью лишён сочувствия. Сухарь! Утерла слезы, сопли. Кажется, я все размазала по лицу. Но сейчас меня меньше всего заботила моя внешность и манера. Выбраться бы в теплую постельку и чаек с булочкой, вишневым вареницем. Да, это будет отличное лечение пережитого стресса. И обязательно, чтобы детектив рядом. А то как-то одной страшно в этом жутком замке стомичей. А ведь сначала замок мне понравился. Все, я взяла себя в руки. Проговорила Сипла. Горло теперь болело и драло и крайне было мной недовольно. Так, конечно, я от души наоралась. «Можете вытаскивать меня», — сказала увереннее и поднялась с холодного пола, вытянула вверх руки. «Я сейчас призову свою магию, огонь. Да не бойся, он тебя не обожжет. Поняла меня? Не кричи, не дергайся». «Ладно», — выдала неуверенно и на всякий случай зажмурилась. «Руки можешь опустить», — хмыкнул даран Опустила руки, открыла глаза. Любопытство оказалось сильнее страха. И не успела я настроиться, как сверху хлынуло оранжевое пламя. Сердце моё забилось в диком ритме, по коже пробежал табун мурашек, а затылок защекотал от нахлынувшего страха. Всё же инстинкты сильнее, и в нас заложен страх перед стихией огня. Он сделает больно, поглотит, и срёвом превратит тебя в пепел. На миг я едва не утратила разум и не сорвалась на крик, едва не отпрянула. И когда огонь обрушился на меня, и его языки начали лизать мою кожу, струится по телу, словно вода, я выдохнула и расслабилась. Огонь детектива не причинял мне вреда, он подарил тепло, согрел меня. Снопы искр сверкали звездами и растворялись, осыпаясь на холодный пол. Огонь подхватил меня, легко быстро поднял, и вот уже сильные руки мужчины обхватили меня за талию и прижали к себе. «Ты в порядке?» «Нигде не болит», — прошептал он обеспокоенно, и вдруг уткнулся носом мне в волосы. Даррен прижал меня к себе так, словно я была сокровищем, которое он едва не потерял, и теперь не отпустит. от чего то мне понравилась эта мысль, и я сама вцепилась в мужчину, как в спасительную соломинку. «Теперь меня не отцепить, пока полностью не успокоюсь и не приду в себя». С удовольствием сама уткнулась лицом ему в грудь и вдохнула его запах. От пахло вкусно. Моё обоняние возрадовалось. После чудесных ароматов этого жуткого места я иду, а не впала в эйфорию. «Голова болит», — просипела я. Я затылком ударилась. Не догадалась, что выход из того хода обрывается. «Вот что бывает, когда леди занимаются не своим делом», — услышала третий голос и с неохотцей оторвалась от вкусно пахнущего детектива. «Это тот самый виконт Луи Джуликанский». — пояснил дарон Я нашел его останки и еще кое-что интересное. Я округлила глаза, перебила детектива и выпалила. А я нашла дракона и труп прямо здесь. «Труп дракона?» — удивленно переспросил призрак Виконта. «Нет же, просто труп, человеческий. А дракон где-то в подземелье бродит», — воскликнула, ощущая приближение паники. Вцепилась в грудке детектива, и, заглядывая в угрюмые янтарные глаза, мужчины пылко зашептала «Милорд, я не лгу. Клянусь вам, я видела настоящего дракона прямо здесь. То есть не прямо тут, а в подземелье замка. Я от него убегала и провалилась в этот каменный мешок. Вы представляете, какой кошмар? Роберт Скай пленил дракона. О, зот будет в ярости, и его величество тоже. А еще ваш перстень сломался, он больше не работает. Ох, и еще что-то мне нехорошо. Кажется, у меня голова сейчас взорвется». Я зажмурилась, потому как головная боль вдруг внезапно нахлынула, да так яростно, что мне стало резко плохо. Даррен, едва касаясь, провел ладони по моей голове, и его движение отдалось болезненной вибрацией И глаза вдруг свело тяжкой болью, возникло ощущение, что их сейчас выдавит наружу. яжала пальцами виски и не смогла сдержать болезненный стон и прошептала «Ох, что это со мной? Так больно!» «Ашер!» — услышала голос призрака. «Она ж тоже твоя!» «Умолкни, Луи!» Рявкнул вдруг детектив Новиконта, и его рык, словно стрела, пронзил мою несчастную голову. Я заскулила, так как никогда в жизни не испытывала чудовищной боли. Поняла, что ноги больше не держат меня, но сильные руки детектива не позволили мне упасть. Он подхватил меня, прижал к себе и прошептал. «Прости, Соня, я не знал, не ожидал, что пламя так на тебя подействует. Проклятие!» Ничего не поняла. От чего то смысл слов детективу ускользнул. Боль затмила собой все сознание. Я чувствовала, как что-то упругое, горячее, точнее, обжигающее бесконечным и упрямым потоком вливается в мою голову. Поток этот невидимый и мощный по своей сути. И я испугалась, что сейчас моя бедная голова на самом деле взорвется. Сосуды лопнут, из моих глаз ушей польется кровь. Отвратительное будет зрелище» не зная, сколько длилась моя головная боль, ощущением целую вечность. Огонь не утихала ни на мгновение, но все рано или поздно кончается. Я ощутила под собой скрип и холод снега. удивление удивлению, но прохлада принесла небольшое облегчение. Приоткрыла глаза. А перед глазами плясали разноцветные круги и плыл туман. Я услышала мужской шепот. «Похоже, от судьбы не уйти». А потом что-то стало происходить. Какие-то неясные шорохи, полустоны, полувздохи. Даже чудилось глухое звериное рычание. А после по моему лицу провели теплой шершавой мокрой тряпкой, затем меня окатили жаром, да таким сильным, что я едва не задохнулась от духоты. Зато, не поверите, но чудовищная боль, что едва не разорвала мне голову, исчезла. Распахнула глаза и с удивлением уставилась на чернильное небо, с ёжиками мерцающих звёзд. Моргнула раз, другой и пристала на локтях. Я лежала в лесу на сырой земле, обнажённая, и не ощущала ни капли холода. Услышала вздох, повернула голову на звук и замерла, открыв рот и округлив глаза. Снова дракон. Он смиренно лежал и пристально смотрел на меня. Его чешую цвета янтаря лизали редкие язычки огня. Глядя на них, я почувствовала себя расслабленно и умиротворенно моргнула и прошептала даран вы дракон